Глава шестая Анастасия Свободина После краткого стука дверь распахнулась передо мной. Но я же пыталась ее открыть, и было закрыто. Видимо, только для меня. Я отскочила назад, и, испугавшись появившегося в дверях мужчины, Казалось, с тех пор, как я попала в этот мир, только и трясусь от страха. Слишком много событий для, по сути, домашней девушки. «Вы хотели меня видеть?» Мужчина вошел в кабинет, прикрыв за собой дверь. Лет 36 на вид степенный, довольно тщедушный. На меня, стоящую перед ним, он даже не взглянул, а вот с Алисей говорил даже не на равных, а надменно, словно занимал более высокое положение. «Да, Назар, спасибо, что пришел. Мне нужно проверить девушку». Алисия небрежным взмахом руки указала на меня. Только тогда мужчина обратил на меня внимание. Он подошел ко мне. Стоило ему протянуть руку, как я отпрянула от него. Вот еще. Меня сегодня уже полапали все, кому не лень. Но тут я рухнула на колени, ощутив боль, прошедшую огненной волной от печати по всему телу. Я жадно хватала ртом воздух, растирая предплечья дрожащими пальцами, уже начиная догадываться, что произошло. «Стой смирно!» — приказала Алисия, демонстративно указав на перстень, с помощью которого и установила печать. Назар тем временем положил ладонь на мою макушку. Я ощутила теплую волну, прошедшую по моему телу. Странно, но боль сразу отступила. Это он сделал? Пожалел? «Девственница!» — заключил он, убирая ладонь. Теперь он смотрел на меня с интересом. «С искрой! Сколько ты хочешь за нее?» Назар обращался к Алисии, но смотрел на меня. Его ладонь коснулась моей щеки, от чего я внутренне содрогнулась. «Цена на нее определится на аукционе. приходи, я придержу для тебя место». Назар сразу отдернул от меня ладонь и возмущенно возрился на Алисию. — Аукцион? — переспросила я, надеюсь, что мне послышалось. — Аукцион! — подтвердила Алисия, улыбаясь победно, чуть ли не хлопая в ладоши от радости. Мои глаза застлала красная пелена гнева. Я подскочила на ноги, до боли сжимая перед собой кулаки. Впервые мне захотелось ударить кого-то, сделать больно. — Ах ты, гадина! Я не вещь! Я... С хрипом я вновь осела на пол, почти теряя сознание от боли. «Я человек, не вещь!» — сквозь судорожные вздохи шептала я. «Здесь ты лишь выгодное вложение, Сия, и чем быстрее ты это поймешь, тем меньше боли перенесешь». Я прикрыла глаза, смаргивая выступившие слезы. Просто больше не могла смотреть в ненавистное лицо Алисии. Не могла вынести всего, что свалилось на меня. «Кажется, и Алисе надоело со мной возиться. К тому же она выяснила главное». В кабинет вошел мужчина, что-то вроде секьюрити по-нашему. Он буквально вытащил меня из кабинета за локоть. Я уже не ожидала ничего хорошего от этого дня, но меня просто отвели в комнату и оставили одну. Правда, дверь закрыли на замок. Несколько долгих мгновений я стояла возле двери, за которой скрылся мой конвоир. Просто не могла поверить, что меня оставили в покое. Шальным взглядом оглядела комнату, две кровати, тумбочки, комоды с зеркалами, шкафы. Все из темного дерева, отделанного бордовой тканью, без лишних украшений. Дверь-то они закрыли, но ведь есть еще и окна. Я подбежала к окну, распахнула его створки. Мне открылся вид на задний двор и конюшню. Всего лишь второй этаж, и так удобно расположен сток сена. Но стоило попытаться вылезти в окно, как меня от него просто отшвырнуло. А печать одарила новой порцией болевой волны. Только после еще двух попыток я заставила себя прекратить. Тем более и силы. Уже были на исходе. Уже чуть ли не ползком я добралась до кровати, растянулась на мягкой перине и разрыдалась. Я плакала, как младенец, громко, навзрыд, как не плакала с тех тяжелых времен, когда похоронила родителей. Это потом я возьму себя в руки, сотру слезы и придумаю, как сбежать, как спастись потом, а сейчас я позволила себе минуты слабости. Прошло не меньше часа прежде, чем я встала с кровати. Соседняя комната оказалась в ванной, довольно современной с душевой и канализацией. Правда, принцип работы был другим. Холодная и горячая вода сразу смешивались в кране, но рычаг каким-то образом регулировал температуру. Похоже, тоже магия. Здесь было окно, через которое я тоже безрезультатно попыталась выбраться. И эти попытки убедили меня окончательно в том, что печать Ограничивала мои передвижения. Я приняла душ, смывая с себя усталость, боль, чужие прикосновения и долго ходила. Просто ходила, наслаждаясь подвижностью и податливостью мышц. До сих пор не могла поверить в то, что силы вернулись в мое слабое тело. Не могла поверить, что вновь передвигаюсь без костылей, Сбросив напряжение через слезы, я смогла взять себя в руки и была намерена добиться свободы любой ценой. Главное, что я больше не калека, не умираю, а пути спасения найдутся. Движение — жизнь, и я не собираюсь сидеть, смирно сложив лапки. Кажется, я переоценила свои силы, потому что ноги гудели, когда я легла в кровать. Но это ощущение не сравнить с болью, которую я испытывала ежедневно. Несмотря на ситуацию, заснула я почти мгновенно, а когда проснулась, поняла, что в комнате не одна. На соседней кровати спала девушка, миловидная, со смазанным макияжем и в полупрозрачной одежде. Было ощущение, что она рухнула в кровати и заснула, как только пришла. Обнимала себя во сне, ворочалась, но не просыпалась. Я поднялась, подошла и укрыла ее, после чего девушка успокоилась. Неужели и меня ждала такая жизнь — валиться от усталости после череды клиентов? Не верю. Не хочу верить. Нас не беспокоили. Ближе к обеду моя соседка проснулась, сладко потянулась в кровать, отбросив одеяло и ничуть не смущаясь довольно откровенного наряда. «Привет, ты новенькая?» — спросила она, зевая. «Да», — приглушенно отозвалась я, оглядывая соседку. Сероглазая, крашенная в брюнетку, судя по пробивающейся полоски натурального цвета у корней, довольно красивая, но худощавая. И я не без дрожи рассматривала опухшие следы засосов и укусов на ее коже. «Сейчас умоемся и на завтрак». Девушку не смутило то, что я ее разглядываю, не бойся. «Мась все поправит. Сложный клиент». Она провела кончиками пальцев по коже шеи к груди, а потом резво поднялась с кровати и устремилась в ванную. Но от меня не укрылись мелькнувшие в ее глазах слезы и затравленный взгляд.